Полина слушает меня, открыв рот, и после того, как я замолкаю, еще полминуты продолжает держать его открытым. «То есть вы поэтому расстались? А как же его невеста?» Я вздыхаю из-за своего промаха, действительно выглядела как дура. Невеста, оказывается, с Радиком встречается. «Ох ты шлюха!» – восклицает Полина, и тут же виновато осекается. «В смысле, она с двумя братьями спала, а ты-то нет?» «Да, и Гуль, похоже, ни при чем совсем», – хотя признаю я. С Каримом она не встречалась, просто крутилась все время рядом с ним и жутко меня бесила. «Так ты говорила, что его родители ее в невесты выбрали?» «Блин, ну разумеется, они хотели, чтобы он на ней женился. Они росли вместе, их семьи дружат, и она чистокровная татарка. Еще в школе их женихом и невестой все называли, потому что Карим ей рюкзак таскал. Это Искин как-то бухим проболтался. И дома у них она часто бывала. Равиля Марсона ее обожала». «То есть это просто твои наблюдения?» Скептически, поджав губы, переспрашивает Полина. «Вот когда она так говорит, я сразу начинаю ощущать себя дурой, это не так. Кому приятно, когда родители парня другую, девушку Кызым, татарская дочка, примечание автора, называют? Конечно, я чувствовала себя ущербно. я-то с Исхаковыми не росла, и мне такое прозвище не светило. Один день Кызым, потом оп, и невеста. Ты просто понятия не имеешь, о чем говоришь, раздраженно фыркаю я». Ладно, поверю тебе на слово. А с отцом Карима я тебя понимаю, вообще измена в семье – это одно. Изменяют только недостойные, и прощения этому быть не может. Я бы на месте жены пнула этого толгата какой-то вечер под и больше на порог не пустила. Слушай, мне кое-что доделать нужно. Резко отвернувшись, я начинаю перекладывать бумаги на столе. С тебя завтра, кстати, отчет по соцсетям. Я его планировала в понедельник сделать. А мне нужно завтра. Отрезаю я, уставившись в окно на экране ноутбука. Оставь меня одну». Недоумение Полины я чувствую плечом, не извиняться или давать заднюю ненамеренно. Брошенная фраза про недостойных людей пнуть под зад изранила меня до крови. И моментально захотелось на Полину заорать, чтобы она не смела говорить такие вещи. И этому тоже есть причина. Спустя неделю после нашего расставания с Каримом на кухне меня подловила мама и поинтересовалась, почему я хожу как в воду опущенная. «Я же говорила, что с этим татарином ты нормальных отношений не построишь» заявила она. «Не построю». Согласилась я и призналась, что мы расстались. В организации утешения маме нет равных. Она быстро нырнула в шкаф, достала оттуда бутылку домашней настойки, любовно накрученной папой, и мы вместе сели за стол. Помявшись для вида, но быстро сдавшись после выпитой рюмки, я выложила ей все подробности нашего скандала. «Как я могла пойти на день рождения к человеку, который не достоин того, чтобы с ним здороваться?» – кипятилась я. Да еще и под руку с тем, кто его оправдывает. Бедная Равиля Марса, но терпит под боком мудаков. Я ждала, что мама в свойственной ей эмоциональной манере примет мою сторону и скажет, что мне повезло избежать общества таких людей, но ничего такого не прозвучало. Родители тоже люди, Василина, в жизни всякое бывает. Вот что я в итоге услышала. После недели пролитых слез и соплей вперемешку с сомнениями в своей правоте, Мне было необходимо услышать что-нибудь ободряющее, поэтому за неимением поддержки со стороны я, как самодостаточная личность, начала активно генерировать её сама. Как я только не называла Талгата Юсуповича и стареющим мудаком, и дряхлым кобелиной, и жалким бабником до тех пор, пока мама не приказала заткнуться. «У меня тоже был любовник», – проговорила она, безжалостно глядя мне в глаза. «Мы встречались почти полгода, и я хотела уйти от папы». Если бы небеса разверзлись, и оттуда вылезла чья-то мохнатая рука, чтобы показать средний палец, меня бы так не приложила. Я хлопала глазами, как заведённая, отказывалась сложить услышанные слова в цельную смысловую фразу. У мамы был любовник. Они встречались полгода, она хотела уйти от папы. Зачем? Это всё, что я смогла произнести. Мама пожала плечами. Влюбилась? Это любому возрасту не чуждо. Мы на уроках зумбы познакомились. Боря красиво танцевал. Мне хотелось закрыть руками уши и громко визжать, чтобы вытравить из головы каждое слово. «Ну вот что мама за человек такой, почему она из меня вечно подружку делает? Я не должна была этого знать!» Зажмурившись, я снова заплакала, как будто мало было литров выплаканных слез. «Ты так рьяно оскорбляла этого мужчину, что мне показалось нечестным молчать и поддакивать. Тем более сейчас у нас с Сашей все хорошо, и мы это пережили». И снова как гром среди ясного неба. То есть папа знает? Он увидел нашу с Борей переписку. Нелегко ему тогда было. Я заговорила о разводе, но он попросил меня подумать. Про вас, милый, упомянул. Прекрасно помню, как чувствовала себя тогда. Так, будто мне на голову валится потолочная штукатурка, а под ногами осыпается пол. Для меня измена была тем, что нельзя оправдывать, а моя мама, сидя напротив, рассказывает, что у нее был любовник, и папа об этом знал. И что? Растерянно переспросила я. «Помнишь, я на две недели в Краснодар уехала для того, чтобы тёте Рите с ремонтом помочь? Это мы с Сашей договорились, что я возьму время подумать». «И что?» – повторила я. «Как видишь, я здесь с вами. Я выбрала папу, и он меня простил». Сколько вопросов ещё целый месяц крутилось у меня в голове, словами не передать. В тот день я уехала ночевать к бабушке, не смогла находиться дома. Пыталась примерить на маму слова «стареющая проститутка», «недостойная вертихвостка» и даже представляла, что обрываю с ней всякие связи, но почему-то никак не складывалось. Вспомнилось почему-то только хорошее. Как она помогала мне подкладывать вату в первый лифчик, чтобы рубашка сидела эффектнее, и как мы вдвоем под гитару пели мою любимую песню ДДТ, наш коронный номер, и как на день рождения мама подарила мне чехол на телефон с моим именем, который я так хотела». Вспоминала и ненавидеть ее не могла, и папу было жалко до слез. А потом вдруг стало жалко Карима. Правда, сказать ему об этом было нельзя. Гордость не позволяла.